Глава шестая. Половину дня я готовила основу для кое-чего очень жуткого, противного и неправильного, даже по моему мнению. Но у нас тут война, причём её даже не я начала, а на войне, как известно, любая палка уже оружие. К тому же, у меня нет совести, а попробовать в своей жизни нужно всё. Вот я и Варила, с улыбкой ожидая появления короля и отряда. Но до них, разумеется, Алью, потому что если она не принесет тут так необходимую мне травку... В три часа дня маги земли закончили возведение моего огорода. Теперь у меня был десяток небольших, равнёхоньких, очень аккуратных грядочек с уже выросшими овощами. Ну да, маги земли и такое тоже делать умеют... Ещё был сад с крупными красными яблоками, аккуратными зелёными грушами, вишней, жёлтой сливой, смородиной, крыжовником. Кажется, мне придётся научиться варить компоты и варенье. У хозяев маги очень вежливо попросили. Видьма, безуважаемая, на что я, конечно же, обратила внимание и тут же запомнила. Если вам когда-либо понадобится что-то ещё, пожалуйста, обратитесь к кому-нибудь другому. Нет, но ну раз так вежливо просят, то о каких раздумьях вообще может идти речь? Понимаю, склонила голову с улыбкой на губах. Конечно же, если что-нибудь и когда-нибудь, то я непременно отыщу именно вас. Он же не надеялся, что я внемлю просьбе. Стихиник скривился, окинул меня презрительным взглядом, посмотрел на своих товарищей, которые его ждали уже за моим забором, осознал, что те услышать слов не могут, и выдал Как я погляжу, вы не блещите умом, поэтому навряд ли осознали происходящее. О, какое интересное начало. Внимательно слушаю дальше. Я скажу, потому что очень хочу посмотреть на выражение вашей мордашки. Мордашка? У меня? Нет, ну вы слышали? Не я это начала. Дальше злая, видимо, слушала уже крайне внимательно. Мы здесь огород делать согласились, потому что всё это время ты была на виду. Если бы ты, ведьма, решила сбежать, мы бы тебя остановили. И главное, голос такой важный и вид гордый, величественный. Вот только непонятно, на кой мне всё это говорить. Уверена, разумные люди не раскрывают свои планы просто так на ровном месте. И ладно, если бы король с отрядом уже был здесь, тогда миссию этих магов можно было бы считать блестяще выполненной, но они же просто уходят среди бела дня. до короля, да, триада, до всех тех, кто может хотя бы попытаться меня задержать. Разве это разумно? Глупость несусветная. Но, наверное, Мак просто хотел попытаться сохранить своё достоинство и внушить мне мысль о том, что это не я его работать заставила, а он сам всё это время за мной следил. Похвально. В конце концов подобрала я слово, медленно кивнув и решила Но ведь король ещё не прибыл, и я вполне себе могу сбежать в любой момент, а вы уже огород доделали. Я на стехинника посмотрела крайне внимательно, он на меня непонимающе. Я улыбнулась. Мак, вздрогнув, начал стремительно бледнеть. Его громкое: "Стой, моё сладкое!" Блинк баров в кольцео. В следующий мгновение маги земли вспыхнули зелёным пламенем. Их крик был громким, но коротким. Пламя погасло, маги, наградив меня ненавистными взглядами, развернулись и неровным строем устремились в город. Нет, ну а что, сами виноваты. Через 3 минуты после того, как маги скрылись в лесу, из него же, из леса этого, выскочила одинокая женская фигура. Подбежав, одна из местных, с неизвестным мне именем, задыхаясь, вопросила: "Уважаемая ведьма, а что там маги делают? Огрибают? Решили вам с огородами помочь?" пояснила с кривой ухмылкой. Сад кому нужен, или грядки выпалыть, и дети обычивайте требования. Величественно махнула рукой в сторону города. Девушка, довольно молодая, с пшеничного цвета волосами, охотно закивала, развернулась и спотыкаясь рванула прочь. А чёрная ведьма, глянув на солнце, пошла готовить массовую гадость. Когда на улице начало смеркаться, в мою калитку просочилась цветочница Алья с большой плетёной корзиной на сгибе локте. Принесённые ею травы были мне хорошо известны, но на дне корзинки обнаружилось ещё кое-что интересное. Её поджигают, подсказала девушка с жадностью глядя на колосок, который я между пальцев зажала и к глазам поближе поднесла. Но если кто-то узнает Понятно. Растения из запрещённых. Интересно, почему всегда запрещают всё самое интересное. И что на деле? Колосок был в целом совершенно обычным: длинный ствол, длинные тонкие листочки и пушистая зелёная кисточка на конце. Но травница немного замелась, а задача на потёрла затылок и попыталась объяснить. Расслабляет? Какое интересное свойство. И до какой же степени оно расслабляет? Пошли пробовать. Велела развернувшаяся и направившаяся к дому ведьма. Ну, уважаемая ведьма, Аль ей идея совсем не понравилась. Прокляну, я даже не угрожала, просто сказала, взбираясь по ступеням. Девушка мгновенно оказалась рядом с самым несчастным выражением лица. Нет, ну а что, я одна рисковать должна? А вдруг зажгу не так? Да и откуда я знаю, что мне потом делать захочется после этой травы? Но вообще так делать плохо. Меня успокаивал лишь тот факт, что я была ведьмой. А для нас правил вообще не существует. Мы зашли в кухню, и я тут же взмахом руки открыла все окна. Вот просто на всякий случай. Я сейчас вернусь, а ты пока делай всё, что нужно. Решила, забрала корзину и потопала в подвал, который когда-то был кладовой, а теперь превратился в лабораторию. Подойдя к небольшому стоящему на столе котелку, я вытащила поочерёдно пять листочков клевера. Две сосновые шишки и горсть ягод черники. Это чтобы вкус подозрительным не был. После была пара элементарных фраз, движения пальцами и капелька магии. На всю ведьминскую лабораторию прогремел взрыв, но ничего не пострадало. Даже ни одна колба не разбилась и дыма не навалило, а зелье в котле приобрело неоднородный, красивый салатово-болотный цвет. И началась магия, бескомпромиссная, необратимая. Самая настоящая чёрная магия. Подняв в воздух зелье, в котором уже тут и там сверкали маленькие молнии, ведьма поспешила покинуть собственный дом. Выйдя на улицу, я притянула к плавучему передо мной зелью обе руки и громко велела: "Арьеро Конго Мэрс!" Прогремел гром, в лицо ударил холодный злой ветер. Мои глаза в подкрадывающейся темноте ярко вспыхнули зелёным пламенем. "Виро Моус!" «Туэр!» Подернувшись зеленой дымкой, зелье принялось расти, увеличиваться в размерах и подниматься все выше и выше в сгущающиеся на небе черные тучи. Продолжая протягивать к нему руки, ведьма с треплющимися на ветру черными волосами и юбкой черного платья торжественно провозгласила. «Форта! Ирияна! Мирек!» С неба хлынул ливень. Капли были крупными и при ближайшем рассмотрении отливали тёмно-зелёным. А ещё они были ужасно холодными и падали лишь в поле, начиная от моего новенького забора и заканчивая ельником. И каждый цветок, каждая травинка, каждое растение, которого касались капли, впитывали в себя магию, чтобы продержать её ровно до тех пор, пока я не скажу три заветных слова и не активирую вложенную в них функцию. Если кто-нибудь пройдет по траве, он даже не удивится своим мокрым сапогам. Поздно уже вот роса и появилась, и никому, совершенно никому даже не придет в голову, что он потвергся ведьминскому заклятию. А что мне еще для счастья надо? Дождь шел ровно минуту, после чего тучи разошлись, и небо вновь стало просто темным из-за приближающейся ночи. Я восхитительна. И все мои черные замыслы восхитительны тоже. А потом из открытого окна моей кухни выскользнул тоненький ручеёк чёрного дыма. "Алья, позвала ведьма, спешно возвращаясь в дом. Мне бы очень не хотелось, чтобы какая-то травница сожгла весь мой дом. Очень не хотелось бы". Но Алья не сжигала его. Она сидела на стуле, на столе перед ней стоял деревянный поднос, на нём блются, а вот на блюдце два тлеющих стебелька, от которых чёрный дым и исходил. И запах такой странный в кухне стоял, слишком сладкий, лишь с намеком на что-то цветочное. «О, ведьма!» Запоздала, заприметив меня, травница с трудом подняла голову, с еще большим трудом сфокусировала на мне взгляд и растянула губы в пьяной улыбке. В следующее мгновение я поняла сразу две вещи. Первая. Трава – это реально убойная, раз Аль я поплала практически сразу. И вторая, видимо, после её слов не обозлилась и не оскорбилась. Она растянула губы в точно такой же слегка неадекватной улыбке. "Именем короля, ведьма, выйдите из дома и сдайтесь", орал кто-то под моей дверью. Причём у меня такое нехорошее чувство, что орали там уже довольно давно. Это подтвердила и Алья, с трудом подперевшая подбородка ладошкой, и покачиваясь на стуле поведавшая. «Маленька, там вас кто-то хочет», сказала, посидела, подумав, а потом тихо хихикнула себе под нос. И вот если бы не она, а так я на нее посмотрела и тоже хихикнула, дальше мы хихикали уже обе и как-то даже не заметили, когда хихика не переросла в откровенный громкий хохот. «Ведьма!» требовал моего внимания мужской голос. Из-за окон, которые во всей кухне открыты были, мы особенно чётко слышали его голос, а все эти, видя чёрный дым, предпочитали в окна не заглядывать. Минутку, отозвалась так то иногда бывает вежливой, особенно в крайне неадекватном состоянии. Достав тарелку, я быстренько переложила на нее булочки с сюрпризом, которые мы тут с Альей в четыре руки готовить пытались. А Йен в это время летал вокруг, с шипением ругался сквозь зубы и как минимум дважды предотвращал пожар. В итоге половина булочек сбежала на пол. Ну и плевать на них. Пока я величественна и горда, как мне казалось, шла до двери, на пол сбежали и все остальные, и на тарелочке осталось всего две булочки. Зато каких! пышных, румяных, сахаром посыпанных, поскольку руки были заняты, дверь я открывала ударом ноги. Такая впечатляющая, звенящая тишина меня встретила, а ещё множество напряжённых злых взглядов воинов королевского отряда, и сам он, король этот, тоже был в числе всех этих, стоял на земле в шаге от моих ступней в обществе одной печально известной рыжей заразы. Но вместо хоть какой-нибудь адекватной реакции я взяла и улыбнулась. И вот так, с широкой радостной улыбкой, сделала шаг за порог. Деревянный пол террасы предпринял попытку познакомиться поближе, для чего стал стремительно приближаться. Даже не знаю, каким чудом мне удалось избежать этого сомнительного удовольствия, но мне удалось. Булочкам повезло меньше. Что в этих булках прозвучал ничуть не дружелюбный голос Его Величества в опустившийся на мой участок темной тишине. Но темной — это потому, что уже ночь на дворе, и луна сегодня спряталась где-то в небе, так что единственным освещением был свет, льющийся из окон моего дома. «Воспитания в них точно нет», — отозвалась я с неудовольствием, глядя то на единственную оставшуюся на тарелке булочку, то на ту, что на пол упала. На в итоге плёнов на всё, маг ей притянула её и обратно на тарелку положила, а после гордо вскинув подбородок и снова широко улыбнувшись, весело потопала к королю. Джозеф приветствовала его, причём очень даже вежливо, и тарелку с булочками протянула. Король стиснул зубы, прищурил глаза и демонстративно сложил руки на груди, всем своим видом показывая, что он не собирается ничего от меня брать. Неблагодарный Громко фыркнув, ведьма мстительно решила: "Так да тебе, упавшее". И собственно побывавшую на полу булку, насложенные королевские руки положила наверняка исподтиев рукав его э-э А что это за ерунда на нём? Что-то белое со множеством чёрных пуговиц и каких-то узоров, заправленное в чёрные брюки с толстым поясом и массивной пряжкой, и ещё и сверху плащом прижатое. Странное деяние. Повернувшись к рыжему, улыбнулась куда шире и приветливее. «Здравствуй, Эльмар. Твоя булочка никуда не падала». Некромант глянул на меня так, но я продолжала улыбаться и руки к нему протягивать, так что он, с шумом вздохнув, протянул в ответ свою и тарелку от меня забрал. Правда, к булочке так и не прикоснулся, но да ладно. «Так вы еще и познакомиться успели?» Голос короля казался слегка удивленным, но больше просто недовольным. Небрежно бросив свою сдобу на тарелку, он магией зачистил оставшееся на рукаве жирное пятно и требовательно посмотрел на мужчину рядом с собой. Эльмар на короля не глядел, но зубы стиснул так, что желваки проступили, и не ответил. «Я же, в принципе, не обязана никому ничего объяснять, и на короля за булочку я обиделась, так что...» Так что, оглядев собравшихся, поняла кое-что очень радостное. «Ой, костер!» Груда хвороста была небрежно сложена прямо среди моего участка. Вокруг стояли маги из королевского отряда, и все с мрачным ожиданием смотрели то на меня, то на короля, явно приказа ожидая. Но он и приказал связать ее. Так недовольно прозвучало, словно меня еще и обвиняли в том, что ему с отрядом такую даль идти пришлось. «М-м-м!» Восхитилась, сладко улыбаясь, и выразительно глянула на его мрачное величество. «Вы и с невестой такое проделывали? Надеюсь, сами связывали, а не стражей заставляли. Иначе понятно, почему она помолвку расторгла. Кто-то из мужчин в бело-золотых доспехах решительно приблизился, накинул петлю на мои протянутые и сложенные вместе руки и принялся зло обматывать ее концы вокруг запястьей, не особо волнуюсь о том, что мне может быть больно». Джозеф сделал один угрожающий шаг, мгновенно оказался практически впритык ко мне, наклонился так, что наши носы оказались в каких-то сантиметрах друг от друга, и очень тихо, даже не пытаясь скрыт, что получает от происходящего какое-то извращённое удовольствие, произнёс: "Не будь ты такой заразой. Я мог бы запечатать твою магию парой родовых артефактов и забрать тебя себе. И поверь, зараза, я бы сам лично связывал тебя каждую ночь с небывалым удовольствием. "А, ваше величество", протянула с сделанным возмущением, но улыбнулась шире и ещё и глазками к мужчине стрельнула, а затем, несколько нетихо, даже не пытаясь уподобиться ему, и сделав так, чтобы моих слов кроме него никто не слышал: "Наличе магии не делает девушку ведьмой, это, знаешь ли, от рождения даётся". Так что неизвестно, кто кого каждую ночь связывал бы. Громко чмокнув в воздух рядом с лицом короля, гордая ведьма со связанными руками и вздёрнутым подбородком величественно пошла к костру, который тут специально в её честь возложили. В конце концов, когда все вокруг считают тебя заразой, нужно соответствовать.